Зачем рыбам электричество? История сохранила для нас свидетельство о наблюдении электрических рыб еще несколько тысяч лет назад. Разящую силу их ударов могли оценить рыбаки, которым они попадали в сети. Не мудрено, ведь теперь мы знаем, что электрические скаты или угорь способны генерировать напряжение в несколько сот вольт а мощности, которую вырабатывает крупный угорь во время опасности, хватает, чтобы зажечь полдюжины 100-ваттных лампочек. Зачем понадобилось такое изобретение природе? Прежде всего, электрическим ударом хищные рыбы могут убить или оглушить жертву, обездвижить ее и затем спокойно пообедать. Также столь грозное оружие может быть средством защиты от нападения более крупных хищников. Судя по останкам доисторических рыб, практически все они были снабжены органами, которые могли производить электричество. Со временем, однако, у многих из них эти качества были утрачены. Правда, у тех рыб, у кого они сохранились, приспособления для добычи пищи приобретают иногда невероятные формы. Не столь давно было обнаружено, что обитающая в теплых морях рыба «астроскопус» также добывает себе пропитание с помощью электрической энергии. Однако из-за того, что ее рот и глаза находятся на спине, она дожидается, пока жертва не окажется над ней и бьет разрядом так, чтобы оглушенная рыбешка падала прямо в рот. А что же представляет собой такого рода живой источник тока? Если пользоваться сегодняшними терминами, то это специальные клетки типа батареек либо аккумуляторов, которые мы применяем в магнитофонах или автомобилях. Скорее, говорят другие исследователи, он похож на множество конденсаторов, используемых, например, для работы лампы вспышки. Обычно каждый из них — это две проводящие пластины, разделенные слоем изолятора, между которыми можно создать заметное напряжение при зарядке. Вот нечто подобное цепочке таких природных батареек или конденсаторов находится у электрических рыб. Соединенные друг с дружкой, они и образуют между хвостом и головой рыбы высокое напряжение. Причем способы их соединения для морских и пресноводных обитателей различны, будто эволюция в точности следовала законам физики, выбирая для каждого существа наиболее экономный вариант в зависимости от окружающей среды. Это сейчас мы можем объяснить, почему действует такая электрическая машина. Как видите, нам потребовались кое-какие сведения из огромной кладовой, накопленных человеком за 200 лет знаний об искусственно созданных электрических явлениях. Здесь скорее наука и техника помогли понять, что происходит в живом мире, нежели ее обитатели подталкивали человека к новым изобретениям. С другой стороны, не ожидая быстрых подсказок от природы в производстве технических устройств, люди научились использовать напрямую ее электрические хитрости. Вот пример. В густонаселенной африканской стране Нигерии давно возникли проблемы с частотой питьевой воды. Оказалось, что прекрасным индикатором степени ее загрязненности может быть нильская щука. Так вот, этих рыб запускали в бассейн с предназначенной для питья водой и следили за их электрической активностью. Почти слепые и глухие нельские щуки обладают удивительной чувствительностью к находящимся в воде веществам благодаря расположенным в их длинном хоботе обонятельным рецепторам. Как только вода становится чуть грязнее, частота испускаемых ими разрядов снижается. Электрические импульсы рыб усиливают и выводят на табло водопроводной станции. Такого добросовестного контролера специалисты намерены использовать и в других странах.